все на месте, — тихо сказал отец Мартин. Дэлглиш положил мешок обратно и запер сейф. И так это не ограбление. Хотя он ни доли секунды в этом не сомневался. Подождав, пока Эмма и отец Мартин выйдут через южную дверь, он задвинул засов и прошел через ритницу в усыпанную листьями северную галерею. Гроза начала успокаиваться, и хотя вокруг лежали поломанные ветки и сорванные листья, следы ее разрушительного действия ветер утих до обычных сильных порывов. Миновав дверь, ведущую в северную галерею и поднявшись на два пролета вверх, командор прошел к апартаментам директора. Отец Себастьян отозвался на стук незамедлительно. Он был одет в шерстяной клетчатый халат, но из-за взъерошенных волос выглядел на удивление молодо. Мужчины уставились друг на друга, Еще не произнеся ни слова, Делглиш почувствовал, что директор знал, о чем он пришел рассказать. Это были суровые слова, но другого способа, более легкого или мягкого, сообщить такую новость просто не существовало. «Убит архидьякон Крэмптон», — сказал он. Отец Мартин обнаружил тело в церкви утром сразу после половины шестого. Директор сунул руку в карман и вытащил наручные часы. «Сейчас уже седьмой час», — сказал он. «Почему мне не сообщили раньше?» Отец Мартин ударил в колокол, чтобы поднять тревогу, что я и услышал. Еще отозвалась доктор Лавенхэм, которая первой пришла на место происшествия. Я кое-что должен был сделать, теперь следует позвонить в полицию Суфолка. Но разве сначала не нужно сообщить инспектору джарвуду Я бы с радостью, но он пропал. Можно воспользоваться вашим кабинетом, отец? Да, конечно, я что-нибудь накину и к вам присоединюсь. Кто-нибудь еще знает о случившемся? Пока нет, отец.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 Эксперт местного министерства внутренних дел был в отпуске в Нью-Йорке, зато его заместитель доктор Марк Эллинг оказался свободен. Похоже, удобнее всего воспользоваться именно его помощью. Необходимые материалы для судебной экспертизы могли отправить либо в Хантингтон, либо в лабораторию Ламберта в Лондоне, в зависимости от их загруженности. Пока Дэлглис общался по телефону, отец Себастьян тактично ожидал в приемной своего кабинета, услышав, что разговор завершён.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 Делглишу он показался смутно знакомым. Потом до него дошло, что Пилбим был удивительно похож на одного актера. Имя ускользало из памяти, но он частенько играл в военных фильмах роли второго плана, непримечательных, но надежных военнослужащих сержантского состава. Все они неизменно и абсолютно безропотно умирали в последней части фильма, еще ярче оттеняя триумф главного героя. Он стоял и ждал абсолютно невозмутимо,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 Я все объясню, когда вернетесь. Возможно, пока не станет совсем светло, много сделать не получится. Но я все равно хочу, чтобы вы начали поиски прямо сейчас. Возьмите фонарики, одеяло и горячего кофе. И, Пилбин, я собираю всех в 7.30 в библиотеке. Не могли бы вы попросить свою жену присоединиться? Конечно, отец. Мужчины вышли, и отец Себастьян сказал, они оба здравомыслящие люди. Если Джарвуд вот на мысе, они его найдут. Я посчитал правильным отложить объяснение до их возвращения. На мой взгляд, вы поступили мудро. Очевидно, присущий отцу Себастьяну авторитарный стиль руководства позволял мгновенно приспосабливаться к непривычным обстоятельствам. Дэлглиш призадумался. Один из его подозреваемых принимал активное участие в расследовании. Без такого новшества он вполне мог и обойтись.